Что делать, если учиться трудно? Ты уже ходишь в школу или еще только готовишься? На подготовительные занятия ходишь и как? Все получается? Если все-все, и при том легко, то это здорово. Значит, и учиться приятно, и оценки хорошие, и времени много остается для других интересных дел. Но так везет не всем. Некоторые ребята, которые очень хотели в школу и были уверены, что уж они это не будут лениться и учиться будут хорошо, вдруг обнаруживают, что учиться хорошо не получается. Вроде и не ленятся, вроде стараются, и никак. То ошибок насажаешь, то задачка не решается, то записать не успеешь, то в тетради грязно, то просто стихотворение не желает в голову залезать. А то и вообще забудешь, что задали или что надо было принести. И вот, пожалуйста, двойка. А если двойка не одна, и мама с папой расстраиваются или ругают, а учительница сердится, А ребята смеются, мол, глупый, не понимает ничего. И самому становится страшно, а вдруг я неспособный. Ну вот, неспособный и все тут. Бывает же такое. И всю жизнь буду не учиться, а только зря мучиться, и ничего у меня не получится. И даже стараться не стоит, и даже пробовать. Если даже не пробовать, все будут думать, что это я просто лентяй, или что мне наплевать на учебу. Вот и хорошо. Лентяй это лучше все таки чем дурак. Не так обидно. Ой-ой-ой. Вот примерно так школьник, у которого просто бывают двойки, и превращается в двоечника. Ведь двоечник это не тот, у кого оценки плохие, Это тот, кто плохо думает о себе и о своих способностях. Кто сдался и рукой махнул на учебу. Не получается, но и не больно-то надо. Что с меня возьмешь? Я же двоечник. Неспособный совсем. Неспособный совсем. Очень грустное превращение, потому что если человек получил двойку, это не страшно. Подумаешь, и Пушкин двойки получал, и Эйнштейн, и твои родители наверняка, и учительница, и даже директор школы. Ничего, выучились. Вон сколько теперь всего знают. А вот если человек плохо думает о себе и рукой на себя махнул, это дело серьезное. Такой человек не сможет уже ни стихи красивые написать, ни открытие важное сделать. Ни детей хорошо воспитывать и не будут про него потом рассказывать с удивлением надо же пушкин о двойки получал вот это да вообще никак рассказывать не будут скорее всего а чего интересного-то надеюсь ты не собираешься становиться неинтересным человеком тогда предлагаю сразу договориться неспособных людей не бывает таких, чтобы прям вообще ни к чему. Просто способности у всех у нас очень разные. Вот, например, девочка Маша. Ей трудно учить стихи, читать быстро и с выражением, вести себя вежливо, когда она сердита, сидеть смирно весь урок и ладить с другими девочками. Ей легко Бегать быстрее всех в классе, давать сдачи, если ее обижают, лазать по деревьям, решать примеры по математике и находить общий язык с собаками, даже с самыми большими и страшными, на вид способная Маша или нет? Или вот мальчик Никита, ему трудно быстро бегать, успевать все записывать на уроке, не обижаться когда дразнит, поддерживать порядок на парте и в портфеле там вечно все валяется вперемешку ему легко читать даже очень толстые книжки запоминать и самому сочинять стихи плавать играть в шахматы и вежливо разговаривать со взрослыми он способнее маши или наоборот Сам видишь, ответить на этот вопрос непросто. Спросишь учителя физкультуры, он скажет: "Маша способнее". Спросишь учителя по чтению, он скажет: "Никита, конечно". Кто прав? У каждого человека свой набор способностей, своя, ни на кого не похожая мозаика, свой узор. Кто-то легко запоминает стихи, Но плохо цифры. Кто-то всегда найдет дорогу в лесу, но совсем не понимает и не любит музыку. Кто-то очень усидчивый, но в неожиданной ситуации теряется. Кто-то прекрасно танцует, но рисует так себе. Кто-то пишет без ошибок, но сочинить свою историю ему трудно. У кого-то ужасный почерк, зато любую задачку он решает с ходу. А кто-то наоборот. Узор, который образует способности каждого человека, похож на компьютерную карту большого города, на которой показаны пробки. Где-то поток машин быстро катится вперед, где-то затор, а там вообще дорога перекрыта и можно только в объезд. Трудности могут быть временные. Надо подождать и пробка рассосется». А могут быть и постоянные. Ну, узкая в этом месте дорога, и расширять некуда. Лучше поискать другой путь. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Поэтому, если ты недоволен своими способностями, или тебе кто-то говорит, что ты не способен, первым делом надо прекратить паниковать и отчаиваться и начать изучать Составь про самого себя списки. Мне трудно получается так себе. Первое, второе. Мне легко. Получается почти всегда хорошо. Первое, второе. Только в списках должны быть разные способности, не обязательно те, что нужны на уроках или на других занятиях. Может быть, ты хорошо или не очень умеешь улаживать ссоры, заботиться о других, шутить, упорно добиваться цели, фантазировать, наводить порядок, вышивать, похоже передразнивать, искать грибы, легко просыпаться рано утром. Да мало ли что еще. Попроси родителей сделать это вместе с тобой. Они могут подсказать еще какие-то важные пункты. А может, они сами захотят и про себя такие списки составить. Это очень интересно сравнивать списки. Чем ты похож на маму, а чем на папу, а чем на кошку? Чем больше пунктов, тем лучше. И справа, и слева удивляешься, почему больше пунктов? Мне легко это понятно. А что хорошего, если пунктов мне трудно много? Подумай. Догадался? В этом весь секрет. Внимание. Очень хорошая новость. Со временем многие пункты из колонки трудно могут перейти в колонку легко и даже не могут, а обязательно перейдут. Так и будут туда один за другим перескакивать. Ты станешь постарше, и будет легче, например, быть внимательным или быть вежливым, даже если внутри все кипит, или писать без ошибок, или аккуратно заплетать косички. А вот обратно нет. Обратно не переходит. Раз уж ты умеешь хорошо ездить на велосипеде, то и будешь всегда уметь. Если быстро читаешь, медленнее не начнешь. Хорошо подмечаешь смешное, всегда будешь и еще даже лучше. Здорово печешь яблочный пирог. еще много всего вкусного научишься готовить. Конечно, лазить по деревьям когда-нибудь станет сложнее лет в пятьдесят. Но это так не скоро, стоит ли расстраиваться? Теперь Понимаешь, почему чем длиннее список, мне трудно, тем лучше? Потому что неспособности могут оп превращаться в способности. Что же получается? Список мне трудно, может когда-нибудь просто кончится? И все-все-все будет легко? Нет. Это вряд ли. «Все равно останется что-то, что дается с трудом, что-то, что не из-за временного затора, а просто там не очень-то проедешь. Так уж у тебя внутри устроено, и не только у тебя такие места у всех есть, даже у самых-самых умных, успешных, знаменитых что-то да не получается. Но тут тебя ждет еще одна хорошая новость. Когда ты вырастешь, ты сможешь выбирать дела так, чтобы побольше приходило сделать то, что получается хорошо, и поменьше то, что плохо. Вот вырастет Маша, станет большой. Как ты думаешь, чем она будет заниматься? Давай заглянем в будущее. Видишь? Маша тренер в спортивной школе или фитнес-клубе. Она занимается с детьми и со взрослыми. Сама много двигается и людям помогает быть подвижными и здоровыми. С некоторыми трудно. Она научилась справляться. Она больше не грубит людям, даже если сердится. Она умеет подбадривать тех, у кого не получается. И ее все очень уважают. И она такая симпатичная в своей спортивной форме. А вот учить стихи Маше по-прежнему трудно. Было бы, если бы она их учила. Но она не учит. Для ее работы это не нужно. Можно по узкой дорожке просто не ездить, других полно. А как же ее одноклассник Никита? А Никита сочиняет сценарии для фильмов и роликов. Он стал высокий и очень лохматый. Он так и не научился не краснеть. Каждый раз краснеет, когда его сценарий обсуждают. И на самом деле, скажу по секрету, всем очень нравится, когда он краснеет. Сразу видно, что не какой-нибудь нахал. Никите пришлось научиться писать быстро, правда, не рукой, а на компьютере. Работа ждать не может. И порядка у него на столе теперь побольше, а быстро бегать он по-прежнему не любит. Он на машине ездит. Да, взрослым легче. Им не надо всем выполнять одинаковую работу, как школьникам. Можно выбрать дело себе по способностям и радоваться. Из-за этого они иногда ребят не понимают. Им кажется, что те просто ленятся. Вот постарались бы, и стало бы получаться все. Забыли просто, каково это, когда не можешь еще выбирать. И что же делать тебе прямо сейчас, если до взрослости еще так долго? Давай подумаем. Первое помнить про две хорошие новости и верить в себя, в свои способности. Не расстраиваться слишком сильно, если пока что-то не удается. То, что сегодня трудно, завтра будет легче. Главное пытаться. А то, что никогда не станет легче, когда-нибудь можно будет просто не делать. А то, что никогда не станет легче, когда-нибудь может будет просто не делать. Сколько ни спеши, не на одной способности ставить крест. Знаешь, сколько знаменитых певцов, танцоров, ученых в детстве считались неспособными, и их даже не хотели брать учиться тому, в чем они потом достигли таких успехов. А что, если бы они поверили и согласились, что неспособные в детстве еще все может измениться, и твоя карта способностей может стать гораздо лучше. Второе. Обязательно заниматься тем, Что получается, хорошо. Некоторые ребята, которые очень переживают из-за плохих оценок, делают такую ошибку. Они хотят позаниматься побольше, чтобы учиться лучше, и отказываются от всего того, что получается хорошо. Бросают спортивную секцию или художественную школу, или танцевальную студию, забрасывают рукоделие, и любимый конструктор, меньше гуляют с собакой, не успевают почитать и помечтать, чтобы больше оставалось времени на уроки. Иногда и родители считают, что так правильно, говорят: «делу время, потеха час". Дело это учеба, а потеха все остальное. Это неправильно. Вот почему. Как ты думаешь, что труднее: час читать книжку или час играть в футбол? Ответь сам и спроси еще у кого-нибудь: у родителей, у друзей, у разных знакомых. Ну что? Сам видишь, кому как. Для кого-то чтение удовольствие и отдых, а футбол нагрузка. Для кого-то наоборот. А кто-то скажет: "И то, и другое легко. А тяжело по магазинам ходить, терпеть не могу". А другой: "И то, и другое трудно, а легко за цветами ухаживать". Тут не в том дело, что книжку читать это сидеть, а в футбол это бегать. А в том, что дело, которое получается хорошо, оно силы не забирает, а прибавляет. Даже если ты устал, пока его делал. Даже если пришлось попотеть. Все равно, настроение хорошее, веры в себя больше, а значит и сил больше. И можно потом не очень легкое дело тоже сделать на радостях. Поэтому запомни, у каждого человека есть то, в чем он очень способный. Что получается у него легко, хорошо, лучше всех и что придает ему сил. И этим надо обязательно заниматься почаще. Тебе кажется, что у тебя ничего такого нет? Значит, ты просто еще плохо знаешь свою карту способностей. Может, пока ни разу не попадал на ту самую дорожку, а как попадешь, так помчишься с ветерком. Продолжай искать. Подумай вместе с родителями. Походи на самые разные кружки и секции, попробуй. Поговори с друзьями, чем они увлекаются, вдруг тебе именно это и нужно. В твоем возрасте многие пробуют сегодня одно, а завтра другое, и это очень правильно. Вдруг твой талант не из самых частых и сам по себе не обнаружится. Но слишком спешить тоже не надо. Многие дела начинают нравиться не прямо сразу, а когда уже хоть немножко научишься. Как узнать, нравится ли тебе танцевать, если ты пока ни одного движения не знаешь? Откуда ты узнаешь, что любишь читать фантастику, если сейчас все время смотришь телевизор? Или, может быть, у тебя к фигурному катанию способности, но ты пока на коньках держаться не можешь? Позанимайся хотя бы месяца три, а лучше полгода. Тогда и решишь. Третье. С тем, что дается трудно, надо научиться правильно обращаться. Подход надо найти к своим способностям, приручить их, как дрессировщик приручает тигра или попугая или собаку, чему-то научить, где-то заставить, когда-то побаловать целое искусство. Давай поговорим о трудностях, на которые дети жалуются чаще всего. Как можно с ними правильно обращаться?